Глава 4. В начале августа мы вернулись в Киев, и после трехдневных сборов отбыли в Чугуе в Харьковской губернии на новое место службы отца. Смена большого города на провинциальное поселение несомненно должна была вползти серой тоской в нашу новую жизнь. Очень сильно эту перемену переживала мама, но с первых же дней ее опасения рассеялись. Семьи училищных офицеров жили дружно, И пока мужья воспитывали юнкеров, жены, справившись со своими домашними делами, часто собирались у кого-нибудь за чашкой чая. Причем приглашения на такие встречи следовали часто спонтанно. К примеру, жена поручика Самыгина говорила: "Сегодня утром вычитала в разделе кулинария одного столичного журнала рецепт нового торта Наполеон. Хочу завтра испечь, так что буду ждать вас к трем часам на чай". И на следующий день вся женская компания перемещалась в квартиру поручика Самойина. А по субботам, если не было учений, устраивали праздничные семейные ужины, где шумно беседовали, дружно играли в карты и обязательно пели, музицируя при этом на инструментах. В 10 часов нас отправляли спать. И лёжа в постели, мы еще долго слышали смех, звуки гитары и громкие тосты. За наш чугуевскую шмаргондию, за наш чугуевский стол, ура чугуевцам. Заканчивался субботний вечер, далеко за полночь. Чугуев был небольшим городком, и чуть ли не каждый второй мужчина носил мундир. Кроме пехотного юнкерского училища, насчитывающего 450 юнкеров и офицеров, там также стоял 30-й драгунский ингерманландский полк. Часто перед училищем проводились парады и смотры. А по воскресеньям после утренней литургии в городском саду играл прикомандированный к училищу военный духовой оркестр. И если была хорошая погода, то там собирался весь цвет города. Я со своими новыми школьными друзьями, Славкой и Максимом, тоже туда бегал. одно из таких воскресений Отец остановил меня у двери, достал из буфета кулек с конфетами и попросил передать его воспитанникам духового оркестра. После того, как музыка в парке стихла, и музыканты, сложив ноты, стали выходить из беседки, я робко подошел к одному из воспитанников. Мальчику лет 12, и протянул кулек с конфетами. Мы познакомились, это был кларнетист Алёшка. Подошли еще ребята, завязался разговор. А знаете что, сказал Алёшка, Приходите к нам сегодня в училище, часа в три. Только дежурному скажите, что идете к турникам. Сегодня он должен пропустить, а мы вас там встретим. Отказаться от такого приглашения мы не могли. Попасть на территорию училища даже мне, сыну начальника, не представлялось возможным. И только в воскресенье, когда большая часть юнкеров находилась в городе, а у преподавателей был выходной, только в послеобеденный час можно было рассчитывать на лояльность дежурного офицера. Мы сделали все, как сказал Алёшка. Встретили нас все шестеро воспитанников. Это были ребята от 10 до 15 лет, в основном сироты, поэтому их семьей было армейское братство, и относились они друг к другу как настоящие братья. Первое, что мы увидели это левое крыло училища. На белоснежных стенах Длинного коридора в рамках, украшенных лепниной в виде рожи, знамен и пушек, были вставлены мраморные доски с именами Георгиевских кавалеров, учившихся здесь. Затем мы посетили оркестровые комнаты, спустившись по подвальный этаж. Кирпичный пол был выложен елочкой. Безупречная чистота и начищенные до блеска трубы придавали еще большее уважение к нашим новым друзьям. И в завершении прошли в столовую. На длинных столах грузно сидали толстые медные чайники, а в глубине зала стоял высокий седовласый человек, весь в белом, с богатыми запорожскими усами. Это был повар Иван Степанович. "Здравствуйте, Иван Степанович", Подошел к нему старший из воспитанников. "Это наши гости, мы о них вам говорили за обедом. И вам здравствовать". Разглаживая длинные усы, пробасил повар: Садитесь за тот стол у окна. Там как раз Гришка кипятку залил. Мы быстро разместились по лавкам. Старший из воспитанников стал разливать чай из тяжелого чайника. Второй мальчик подставлял кружки, третий убирал полные и подвигал их к сидящим. Алёшка достал кулек с конфетами и поделил их поровну. Все это они делали слаженно, без лишних слов, не задавая ненужных вопросов. А почему я, а можно мне? Как это было в школе. Иван Степанович пришел с подносом, где на кусочках чугуевского хлеба лежали котлеты, посыпанные зеленым луком. Мы ели эти самые вкусные в мире котлеты, запивая их горячим сладким чаем и слушая Ивана Степановича, который уже более 30 лет служил в училище поваром. Знал о нем все и любил в красках рассказывать различные истории. Через час, прощаясь Мы уже договорились о новой встрече в следующее воскресенье. Дружба с воспитанниками стала нашим большим секретом и в школе, и дома. Теперь каждую неделю мы с нетерпением ждали воскресенья и готовились к нему, стараясь хоть чем-то угостить наших друзей. Это тоже были дети, почти ровесники, но совсем другие, не похожие на нас. Я восхищался их сдержанностью и опрятностью, уважению и заботе друг о друге. Нас всегда радушно встречал Иван Степанович, поил чаем, рассказывал истории из жизни юнкеров и любил характеризовать начальствующих лиц. Моего отца он упоминал только с хорошей стороны, и даже если тот давал нагоняй, говорил: "Яков Александрович наш отец родной. Он знает, что делает. Он всегда прав". Интересно и то, как Иван Степанович оказался в училище. Когда ему едва исполнилось 17 лет, Бывший в то время начальник училища полковник Хамин Николай Александрович был приглашен на обед к писателю Квитко Основяненко. На обеде прислуживал молодой поваренок Иван. Полковнику понравилось и то, что подавалось к столу, и то, как Иван ловко управлялся при смене блюд. Он попросил писателя отпустить поваренка на службу в училище, на что получил категорический отказ. Хамин был человек в меру сдержанный, но в то же время и очень настойчивый, всегда старался добиться своей цели. На следующий день он прислал к писателю Рота юнкеров с коротеньким письмом: "Так как мой повар внезапно заболел, прошу вас, любезный, послужить отечеству и накормить моих юнкеров обедом". Были открыты погреба и съедены почти все припасы. Рота возвратилась в училище с песнями, а вечером Полковник прислал к писателю Вестового с таким же коротким посланием: "Благодарю любезный, но мой повар так и не выздоровел. Завтра пришлю к вам вторую роту". Наутро возле парадного входа в училище с котомкой за спиной стоял молодой поваренок Иван. С тех пор он не покидал этих стен, а все начальники училища были для него не ниже бога. Со временем я стал понимать, что мое желание стать путешественником ослабевает. Мне все больше нравился запах казармы. Это как врач, зайдя в больницу, вдыхает родной запах формалина и улыбается, когда обычный больной от этого запаха морщится. Конечно, главным примером был и остается для меня отец. Но переломным моментом в решении стать военным Была встреча с поваром Иваном Степановичем и шестерыми воспитанниками духового оркестра. Я долго не решался сказать об этом родителям, но все случилось как-то само собой. Однажды вечером мама позвала нас к ужину. Это было в конце зимы. Володя даже за стол умудрился притащить книгу. Сидел, ел и читал. Отец молча закрыл эту книгу, внимательно ознакомился с обложкой и спросил: Ты что, собираешься стать врачом? Нет, ответил брат. Просто знакомлюсь с основами медицины. А я решил стать военным, выпалил я, как из пушки. Мама застыла без движения. Она видела в нас с братом врачей, учителей, инженеров, но только не военных. Отец тоже молча посмотрел на меня, не выпуская столового прибора из рук. Яков Александрович, скажи хоть что-нибудь, обратилась к нему мама. Нам же в семье одного военного хватит. Я знаю, что с 10 лет могу поступить в кадетское училище, настаивал я. А мне уже весной будет десять. Это мое решение, и оно твердое». Я подумаю над этим вопросом, сказал отец как-то с запинкой и продолжил ужин, как ни в чем не бывало. Но глаза его излучали радость. Я понял, что все будет хорошо. Отцу было непросто переубедить маму. Вечером я слышал, как родители спорили за стеной. Ее отец и мой дед погиб еще молодым офицером на Русско-турецкой войне. Я понимал, что для принятия окончательного решения требуется время, и мне ничего не оставалось, как доказывать свое желание хорошей учебой. Учебный год я закончил почти на отлично. С началом каникул мы с мамой неделю пробыли в Киеве и уехали в родную деревню. С нетерпением я ждал встречи с Юлей, но этим летом она так и не приехала. Александр Павлович сообщил мне, что ее отец получил должность заведующего хирургическим отделением в новой больнице Новочеркасска, и они готовятся к переезду. В один из солнечных июльских дней я, как обычно, вернулся домой к ужину. В тот вечер Приехал и отец. Мы его ждали, но точной даты приезда не знали. Они с мамой сидели на веранде и о чем то оживленно беседовали. Я сразу же подошел к нему, он поцеловал меня, не вставая с кресла, взял обеими руками за плечи и сказал, посмотрев в глаза: "А ты за этот месяц вырос. Ну как ты себя здесь вел? Жалоб не было?" "Хорошо", ответила за меня мама и как-то грустно добавила: "Всё хорошо." Но раз так, у меня для тебя письмо. И указательным пальцем он пододвинул ко мне письмо, лежавшее на столе. Я взял его. На белом конверте каллиграфическим почерком с заглавными буквами в виде вензелей было выведено мое имя Александру Яковлевичу Фоку. Сдержанно, как это обычно делал отец, я распечатал конверт извлек письмо и прочитал вслух. Приглашение. Александр Фок, сын потомственного дворина полковника Якова Александровича Фока, приглашается для сдачи вступительных экзаменов в Сумский кадетский корпус. Экзамен состоится в большом рекреационном зале первой роты 25 августа в 9 часов утра. Директор корпуса генерал-лейтенант Кублицкий Пятух Л.Е. На этом моя сдержанность закончилась. Я прыгала от счастья, целовала родителей, а радость выплеснулась даже на Азу, которая прыгала вместе со мной. Счастье переполняло меня. В связи с предстоящими экзаменами в этом году мои деревенские каникулы закончились чуть раньше обычного.